Вдруг уже совсем вечер был телефон. С Кирилловской улицы купец Рэбе Фишель. О Кирилловской, знаешь, совсем на отлёте, и наших там не души. Я телефону. «Что вам, Рэб Фишель?» По голосу слышу трясётся. «Давид, — говорит, — это вы?» Я говорю, «Я?» «Давид, милый Давид, громилы идут». «Далеко?» «Уже на Кирилловскую завернули. Я говорю, «Ша, ничего, ждите». Обернулся я к обороне вставать. Кто и спал, тот сразу вскочил. Через минуту уже никого, только хозяин вздыхает. Телефон всё звонит. Что надо? Давид, ради бога, Давид. Есть ли вы хороший еврей? Я говорю, оборона выслана, обождите. Благословен Господь, буду ждать. Через 5 минут телефон. Давид, что надо? Давид, где оборона? Грамило за 5 домов жгут. У меня дети. Знал я его хорошо, фишля этого, толстый красный такой купец, деньги нам иногда давал. Знаю, стоит он там, бедный, трясётся. Ну что ты скажешь? У него дети. Я говорю: "Детей и супругу запрячьте куда-нибудь, ну, на чердак или в погреб". Повесил я трубку, думаю: "А вдруг оборона до да опоздает?" Что тогда? Выйти в поле и выть? Через минуту звонок. «Боже, боже! Добрый, сердечный, милосердный Господь Израиля!» «Где дети?» – спрашиваю. А у него и голоса нет. «Дети в... в... в погребе! Дети!» «Ждите, – говорю, – и надейтесь. Оборона в пути!» А сам думаю. «Да, в пути. А если встретят? Ну, что тогда?» «Опять телефон. Погром уже рядом, через два дома. Что скажешь делать?» Заметался я, совсем голову потерял. А телефон все звонит, звонит, звонит, звонит. Взял я трубку. «Ну что?» Слышу, лает он по-собачьи. «Ав-ав-ав-ав-ав! Давид! Великий Господь, Давид! Ав! Господи, помогите!» «Ну?» «Ну, Бог его спас!» Совсем было горе ему. «Вот-вот подожгут! Еще вот маленькая, самая маленькая минутка, и быть ему на том свете!» А тут как раз наши и подошли. Молодцы были все на подбор. Но знаешь, вот эти четверть часа, пока телефон звонил, а нас же там где-то шли, знаешь, я всю жизнь не забуду. Вот так и вижу этого Фишеля. Стоит он у телефона, бледный, трясётся в погребе дети, жена и четверо малых ребят. Давид сел за стол и залпом выпил стакан холодного чаю. И тотчас же опять вскочил. Он теперь был уверен, что умереть не страшно, а радостно, и что умереть за партию завидная и редкая честь. Он теперь был уверен, что он избранный, родился единственно для того, чтобы бескорыстно и беспечально отдать свою жизнь. И блестя серыми широко раскрытыми глазами он выкрикивал в восторженном вдохновении: "Я счастлив, я горд, что завтра конец. Я горд!" Неужели ты не веришь в удачу? Вот ты опять молчишь. Почему? Ну скажи, ты веришь в удачу? Божья воля, Давид. Ах, ты вот так всегда. Что значит божья воля? Я Бога не знаю. Отцы наши знали, а я не знаю. По-моему, взвесь силу гордую, взвесь волю твёрдую. Не Бог землю устроит, а мы. Мы устроим её. «Своей кровью устроим! Не он, а мы себе помощь! Не он, а мы себе щит! Не он, а мы не зложим врагов наших!» Сережа улыбнулся. Улыбка у него была кроткая, как у девушки. «Бога-то в тебе, пожалуй, больше, чем во мне», — сказал он спокойно. «Странно. А почему?» «Ты вот Фишеля спас». Я Фишеля спас? А кто же? Не я, оборона. Всё равно. Ты Фишеля любишь? Я люблю Фишеля? Я? Конечно. Нет. Фишель не с нами. Он враг. Ты и врага своего любишь? Что значит любишь? А по-твоему, пусть громят? Послушай, так же спокойно сказал Серёжа. Вот мы завтра с тобой пойдём в казарму. Ты говоришь, умрём. Случится что же? Умрём? Ведь не только умрём, ведь ещё быть может, убьём. Вот. Вот. Странное дело. Ну, конечно, убьём. А ты был на погромах? Ты был? Ты видел? А я вот видел, что Фишель, Фишель ходит себе живой и снова углем торгует, и хлеб с маслом кушает. И деньги на оборону даёт. А я вот старика одного видел. Лежит голый старик, Ноги тонкие, синие в волосах, Кожа в морщинах, А в глазу гвоздь. Это как? Что ты скажешь на это, а? Это Бог разрешил? Твой Бог? Его воля? Или видел я женщину молодую, Косы размётаны, А живот у ней вскрыт? Убьём ли? Конечно, убьём. Я с радостью их убью. Слышишь ли? С радостью. Кого их? Ах, не всё ли равно. Офицеров, министров, жандармов, городовых. С радостью? Ты? Да. Да, да. Я, Давид Кон. Нужно мстить. Око за око и зуб за зуб. Серёжа не отвечая, распахнул Насте жа окно. В комнату заглянула теплая, влажная предрассветная ночь. Дождь отшумел, и давно растаяли волнистые облака. Широко раскинувшись по небу, торжественно сияла медведица, и бледно и часто многозвездно сверкал Млечный Путь».